313. Новый месяц. Рошходыш. В еврейском календаре все месяцы имеют 29 или 30 дней. Некоторые колеблются от 29 до 30 в разные годы. Первый день каждого месяца называется Рошходыш. Глава месяца. Так же, как первый день года называется Роша шана Глава года. Если в месяце 30 дней, Рошходыш празднуется два дня. 30 числа старого месяца и 1 числа нового. Некогда по неизвестным причинам Рош Ходыш связывался с женщинами, которым в этот день не разрешалось работать. Это был для них день отдыха. К сожалению, для женщин этот обычай давно не соблюдается. Сегодня Рош Ходыш не отличается от других дней ничем, кроме дополнительных молитв. К утренней молитве добавляется радостный Галель, а также несколько других молитв. Происходит специальное чтение Торы. Добавления делаются также полуденный и вечерним службам, благословению после еды. Суббота перед Рош-Одыш называется шабат Мевархим, суббота благословения. В синагоге читаются особые молитвы новому месяцу. Эта часть службы очень красива. И в такие субботы в синагогу приходит обычно заметно больше людей. С IV века еврейский календарь регулируется по специальной формуле. По ней можно узнать, когда праздновать, Рошходыш даже через тысячу лет. До первых веков нашей эры день этого праздника каждый месяц объявлялся еврейским Верховным судом после получения свидетельств о появлении новой луны.